Глава 43. Тяжелые Бергпанцеры спустились в город, когда уже совсем рассвело. Они прогрохотали по улицам, сопровождаемые радостными выкриками горожан и цветами, которые те бросали героям из окон. «Почему они так радуются?» – спросил Эрвиль у Кэша. «А я почем знаю?» – пожал тот плечами. «Может быть, думают, что солдаты возвращаются с войны?» Между тем, танки проследовали до самого центра и возле высокого фонтана свернули к величественному и тяжеловесному зданию, которое выглядело так, будто выросло в землю корнями. Возле помпезного, украшенного бесчисленным количеством часовых гвардейцев подъезда, берг остановились и начали выгружать личный состав. Джим и не предполагал, что это может быть таким захватывающим зрелищем. Тогда в лесу ему было не до того, а теперь он с восторгом созерцал, как из громоздких машин, словно ящики из комода поочередно выезжали платформы, а с них сходили его высочайшая категория, офицеры и чины поменьше, солдаты же спускались с брони, пользуясь мостками. Наконец дошла очередь и до пленников. Их доставили на землю, соблюдая все предосторожности обвязав верёвками и передавая из рук в руки точно драгоценных наследников. Когда оба оказались на отшлифованной подошвами серой брусчатки, их осмотрел ротный колдун. Обнаружив, что капы исчезли, он спокойно спросил. «Здесь были такие штучки. Где они?» Казалось, он обращался к пленникам, но ответил ему штанданторфактор голос которого прозвучал из железной коробки Бергпанцера. «Они разжевали бронзу! Они опасны!» Затем последовала пауза, во время которой злодей, надо думать зевнул «Их нужно непременно повесить!» – добавил он и больше не произнес ни слова. «Да, да, да!» – подтвердил ротный колдун. «Я вижу кусок бронзы в желудке этого шпиона!» Он достал из кармана стетоскоп, приладил его к животу эрвеля и еще раз кивнул. «Удивительно! Какие они находчивые!» «Может быть, новые капы, доктор?» – предложил его высочайшая категория. После сна его лицо выглядело заметно опухшим и напоминало раздавленное животное. «Едва ли это необходимо, ваша высочайшая категория. Их все равно ведут на дознание. Потом мучительная смерть. И все» стоит ли переводить капы а то ведь они и эти сожрут согласен кивнул вельможа ну тогда пошли